В то время как лекарь тешился своею дьявольской думой и, крадучись, пробирался по улице, за его спиной послышались женские голоса. «А вот он, слава причистой деве! Во всем Перте кто, как не он, поможет нам сейчас!» — сказал один голос. «Пусть там говорят о рыцарях и королях, воздающих за обиды, как это у них называется, — «А мне, кумушки, подайте достойного мастера двойнинга составителя лекарств», — добавил другой. В ту же минуту лекарь был окружен и схвачен говорившими, почтенными матронами славного города Перта. «В чем дело? Что такое?» — усмехнулся Двайнинг. «У кого тут корова отелилась?» «Не в отеле на этот раз дело», — сказала одна из женщин. «Умирает бедный малыш, потерявший отца. Иди скорее с нами, ибо все наше упование на тебя, как сказал Брюс Доналду, властителю островов». «Опи феркве пер орбем дикор». «Я же славлюсь по всему свету, как подающий помощь», сказал Хенбейн от чего умирает ребенок?» «Круп у него, круп!» – запричитала одна из кумушек. «Бедняжка хрипит, как ворон». «Сценахне трахеалис. Эта болезнь быстро вершит свое дело. Немедленно ведите меня в дом», – продолжал врач, который зачастую оказывал помощь больным бесплатно, невзирая на свою жадность, и человеколюбиво, несмотря на свой злобный нрав. Так как мы не можем заподозрить его в более высоких побуждениях, возможно, его толкали на это тщеславие и любовь к своему искусству. Тем не менее, в этом случае он, пожалуй, уклонился бы и не пошел к больному, зная он, куда его ведут добрые кумушки, и располагай временем придумать отговорку. Но лекарь не успел сообразить, куда идет, как его чуть ли не втолкнули в дом покойного Оливера фьюта, откуда доносилось пение женщин, обмывавших и обрежавших тело покойного шапошника назначенному на утро обряду их песнь если ее переложить на современный язык прозвучала бы примерно так дух незримый дух парящий кротко на того глядящий в ком ты сам когда-то жил в чьём обличий ты был жди крылами помывая вправо влево ли порхая Ввысь взлетишь и льканешь ты, Жди у уроковой черты. Мстя за раннюю разлуку, Неурочной смерти муку, Подчини себе ты вновь Тайной силой ум и кровь. Коль того приметит око, Кто пронзил тебя жестоко, Коль того заслышишь шаг, Кто тебя поверг во мрак, Силы тайные проснутся. Мышцы дрогнут, встрепенутся, зев разверзнут раны вновь, вызывая кровь за кровь. Лекарю, как ни был он закален, претило переступить порог человека, к чьей смерти он был непосредственно причастен, пусть даже вследствие ошибки. «Отпустите меня, женщины», — сказал он. Моё искусство может помочь только живым». Над мертвыми мы уже не властны. Да нет, больной наверху, меньшой сиротка. Пришлось Двайнингу войти в дом. Но когда он перешагнул порог, его поразило, что одна из кумушек, хлопотавших над мертвым телом, вдруг оборвала пение, а другая сказала остальным. Во имя Господа кто вошел? Проступила большая капля крови. «Да нет», — возразил другой голос, — «это капля жидкого бальзама». «Нет, соседки, то была кровь. Еще раз спрашиваю, кто вошел в дом?» Женщины выглянули из комнаты в тесную прихожую, где Двайнинг, встревоженный донесшимися до него обрывками разговора, нарочно замешкался, и не шел дальше, делая вид, что не различает лесенку, по которой ему надлежало подняться на верхний этаж дома скорби.